Глава седьмая. Принцессу Диану тоже на меня запишите. Джемма пристегивала пистолет к креплению, когда Кэл протянул ей бутылку. Надпись «Хозе Куэрву над узнаваемым черепом в Самбреро остановилась прямо под лучом фонарика. «Вы берете с собой выпить?» — спросил Блайт, останавливая взгляд на бутылке. Джемма коротко ухмыльнулась. «А то как же!» «Святой водички из реки Иордан. Шутку никто не подхватил. Сосредоточенность, овладевшая группой, была полна мрачных мыслей и неутешительных выводов. Норман пропал. Прямо у них из-под носа. И Джема была сыта по горло таинственными исчезновениями. Вот что. Никто не верил, что Норман мог исчезнуть сам по себе. Встать и пойти прогуляться — Да он скорее бы заперся изнутри на все замки, вооружившись своей кочергой, чем сделал хоть шаг в этом грёбаном тумане. Не говоря уже о том, что они все время находились рядом с машиной, и незамеченным он бы точно не проскочил, даже если бы захотел. Кэл захлопнул дверцу с водительской стороны и закинул двустволку на плечо. С ружьем он выглядел внушительно, как охотник на медведей или лесной рейнджер. На бедре у него была затянута тактическая кобура. Второй пистолет топорщился под штаниной над ботинком. Доу ограничился одним пистолетом, но Джема знала точно, что где-то под слоями его одежды прятались колюще-режущие сюрпризы. Сама Джема не брезговала ни тем, ни другим. Кобура под мышками, еще одна на бедре, нож на другом бедре, еще один на голени. Никогда не знаешь, что может выпрыгнуть на тебя из кустов. Блайт наблюдал за ними с опаской. Он выглядел спокойным, но, казалось, не понимал, с кем держать дистанцию. С туманом, в котором пропал Норман, или с охотниками, вооруженными до зубов. Его скованные движения выдавали нервозность. И взгляд. Настороженность, направленная на связку золотых рельефных монет, появившихся у Джеммы в руках. «Еврейские амулеты», — прокомментировала она, заметив, как он на них уставился. «Лови». И бросила ему золотую монетку. Тот поймал ее связанными руками и только потом вздрогнул, осознав возможную опасность. Джемма снисходительно ухмыльнулась. «Паразитам вроде тебя они не страшны. Защищают от сверхъестественных сил демонического происхождения. Конечно, раз на раз не приходится, и от РПГ бронежилет не спасет, но Джемма пожала плечами. Положи-ка в кармашек. Одержимый вампир нам сейчас точно будет не кстати». «Это действительно работает?» — пробормотал Блайт. «Что еще за вампирский скепсис? Евреи изготавливали антидемонические амулеты, когда еще и Иисус не родился. На этих ребят можно положиться». Блайт помедлив послушался и убрал монету в карман. Обычно такие методы не требовались, хватало амуниции, выданной конторой. Но сейчас вся техника была свалкой бесполезных кирпичей а значит, вход шли отлично зарекомендовавшие себя народные средства от ФИАМИ. Пользуйся на здоровье, просто не спрашивай, где и как он их достал». Кэлл с грохотом захлопнул багажник. «Нужно охватить как можно большую территорию. Разделимся?» Он посмотрел на Джему. Та кивнула. «Подвое. Рации бесполезны, но на случай, если выйдем из высокой супрессии...» Кэлл бросил ей одну. Лес зашумел кронами над головами. Вокруг все еще стояла ночная темень, но скоро должен был начаться рассвет, если часы не врали. Кинув последний взгляд на беззвездное небо, Джемма прикрепила рацию на пояс и подманила Блайта рукой. «Ты идешь со мной». Тот сглотнул и... «О, мальчик, неужели ты думал, твой секундный взгляд никто не увидит?» Джемма закатила глаза. «Даже не думай». Я не собираюсь оставлять тебя с ним наедине. Кэл, тебе достается худшее. Надеюсь, ты говоришь про его дружбу с тобой?» Буркнул Доу, затягивая лямку сумки на груди. Он был против идеи идти в лес, о чем в своей манере заявил сразу же. Джемма бы согласилась с его аргументами. «А если Эшли вернется к машине? А если это ловушка? А если нас растащат по одному? И еще с десяток увесистых «а если?» Но альтернативы Доу никакой предложить не мог. Оставлять кого-то в одиночестве здесь, посреди тумана, Джемма не собиралась. «Если Леннанши Ши вернётся без тебя...» Доу смерил взглядом сначала обозначенного Леннанши, Ши, потом Джему. «В принципе, я смогу опустить этот момент в рапорте Борочки «Божечки-кошечки, ты за меня переживаешь?» Джемма улыбнулась, но сбросила улыбку так же резко, как и натянула. Все, хватит разговоров». «Вы идете западнее вдоль дороги, мы на восток. Исходная точка здесь же. Если что...» — она хлопнула ладонью по бесполезной рации. «Кричите!» Джемма развернулась к лесу. Тот молчал, тихо ожидая, когда они, наконец, вступят под утопающую в тумане сень деревьев. Ждал их. Звал их внутрь. «Какое точное емкое слово!» — подумала Джема. «Не вглубь, внутрь» и двинулась вперед. Кто бы здесь ни орудовал, эта тварь может поцеловать Джему в задницу. Норман ей не достанется. Территория национального парка Киларни составляла несколько сотен акров леса. Поисковые операции в таких местах обычно проводились или большими оперативными группами, или вместе с лесными рейнджерами, если в них была необходимость. Искать кого-то силами четырех человек — весьма спорная идея, Неудивительно, что Доу был недоволен, но бросить Нормана Джемма бы не смогла. И дело не в идеальной миссии, Джемма никогда никого не бросала. И класть ей было на пятисот-страничную инструкцию по безопасности. Она не признавала сопутствующих потерь, и если кого-то искала, то всегда находила. Будь то вампирское логово, скрывающийся в городе людоед-двуличник, похищенный Крапином ребенок, Норман, Брайан Суини — или Теодор Купер. У меня нет для вас ответов. Глаза у него были отчаянные, как у человека, тонущего в ледяной воде. Фантом из сна, отчетливый и яркий, как недавние воспоминания, возник прямо в темноте среди деревьев. Лес почему-то казался неживым и тихим. Что-то слишком громко хрустнуло под ногой, словно хрупкая косточка. На поверку это оказалось всего лишь ветка. Но звук здесь разносился далеко. Джемма еще долго слышала, как удалялись в противоположную сторону Келл и Доу. Если бы Норман был где-то рядом, он бы их тоже услышал. Если бы Норман был где-то рядом, он бы не отошел от машины ни на шаг. Мысль темная и тревожная заставляла губы Джеммы сжиматься в тонкую полосу, а взгляд жадно следует за фонарным лучом. Джема освещала ближайшую поросль, сплетенные деревья и кусты, надеясь наткнуться на следы Нормана, и мысленно разбирала пленку событий с того момента, как открыла глаза в салоне автомобиля до взгляда на пустое заднее сиденье. Кадр за кадром, минута за минутой. Когда именно Норман мог исчезнуть? Был ли он там, когда она, переборов тошноту и головную боль, открыла дверь и почти вывалилась на свежий воздух? Она ведь не проверила. Даже головы не повернула. Блайт двигался по лесу вслед за ней, но насчет своей спины Джемма не переживала. Она доверяла рефлексам. Тем более, что земля здесь усыпана перегноем листьев, а у Блайта весьма громкие, немного неуклюжие шаги. Джемма слышала, как тот задевал землю и листья ботинками и без проблем определяла расстояние до него. Местность в этом лесу была холмистой, иногда уходила резко вверх или резко вниз заставляя цепляться за корни, чтобы идти дальше. В ночной темноте те смахивали на огромные искорёженные щупальца, то уходившие в землю, то выныривавшие на поверхность. Под некоторыми из них Джема могла бы пройти, едва пригнувшись. Шорох их шагов был единственным звуком. «Это тишина! Почему так тихо?» Джемма прокашлялась, хотя с горлом было все в порядке, и выкрикнула требовательное «Норман!» Звук собственного голоса слегка разогнал звенящую жуть вокруг. Изредка Джемма оставляла зарубки, чтобы ориентироваться. Лес не приходился Джемме вотчиной. Ее основными охотничьими угодьями всегда были города и твари, что предпочитали растворяться в толпе и лабиринтах из квартирных муравейников и промышленных зданий. Но за столько лет Кэл многому ее научил. Для него, выросшего в буйстве дикой природы Гавайских островов, Леса всегда оставались родной стихией. Мысли о Келли навели Джему на еще одно воспоминание. Она отодвинула от лица ветки, чтобы протиснуться между каменистой осыпью и широким дубом, и спросила. «Кстати, ну и как оно? Интересно поболтали?» Собственный голос разрезал тишину чужеродными звуками, как голос незнакомца. Из-за спины не раздалось ни слова. Только хруст веток. Джема отпустила их, когда прошла дальше, и они едва не ударили Блайта по лицу, но тот успел выставить перед собой запачканные руки. Фонаря у него не было. «О, да брось, можешь не стесняться», — хмыкнула Джема, когда стало ясно, что отвечать Блайт не намерен. «Ты же это, собрался...» «Как там было?» «Дарить ему вдохновение?» «Стать его музой?» Она с удовольствием позволила себе откровенно поглумиться. «Блин!» ты бы подумал, у него ни слуха, ни голоса, кисточки в руках никогда не держал. Они повернули, так что Джемма видела, как Блайт невпечатленно пожал плечами. «Да ладно тебе», — подумала она. «Ну же, выйди из себя, повесели, леди». «Или поматросишь и бросишь», — продолжала она, разгоняя ночную тишь. «Ну, точнее, съешь». «Слушай, хорошо, что тебя застолбило на Кэлли, а не, например, на Доу, там же сплошные кости». Кто угодно, наконец сломался он. Если это не вы. О, -о, -о, О! громко вздохнула Джемма. А вот сейчас обидно было. Нет. Шли они медленно, и голос Блайта раздавался прямо у нее за спиной. Вам не обидно, и не весело. И разговаривать вам не хочется. Вы просто пытаетесь не идти в тишине, а заодно проверяете меня на прочность. Джемма обернулась намеренно резко, так что Блайт. Чуть не впечатался в нее, точнее, ей в грудь, с их-то разницей в росте. Он растерялся. Джемма своим взглядом выцепила его взгляд, будто за руку схватила. Блайт инстинктивно дернулся назад. «Умненький империоныш, значит», — медленно произнесла Джемма. «А я думала, у тебя только мордашка красивая». «Обидно быть не самой умный. не остался в долгу Блайт хотя пока рядом мистер Доу и мистер Эшли, у вас и так не слишком получается. Прямого перехода на личности Джемма не ожидала. Она думала, он будет защищаться молчанием, но Блайт неожиданно показал зубы. Нервничает или довела? «Ну вот, смотри-ка, а я тебе не нравлюсь», — заметила она. «Удивительно, правда», — сказал Блайт и отвел взгляд, словно его храбрости хватило только на эту маленькую вспышку. «Кажется, мы ищем вашего друга, а не устраиваем разборки. Было бы куда сподручнее его искать, если бы мне не приходилось думать о том, что другой мой друг скоро может сыграть в ящик из-за тебя». На это Блайт отвечать не стал. Попытался пройти вперед, очевидно избегая разговора о Кэлли, но не успел. Джемма грубо удержала его за локоть. Сжала сильнее, чем нужно. Блайт болезненно поморщился, Джемма наклонилась к его уху. «Я его тебе не отдам», — тихо сказала она. И в этой фразе было всё. Блайт сглотнул, кивнул, поправил связанными руками куртку. Я и не просил. И шагнул вперед, вырывая локоть из ее хватки. Прошло около вечности, прежде чем они заговорили снова, или час с лишним, если верить наручным часам. Джемма по разговорам с Блайтом не скучала, но внутреннее напряжение от каждого хруста под подошвой готово было перелиться через край. В те моменты, когда она не выкрикивала имя Нормана, тишина тяжело опускалась на плечи и делала ее дерганой. Они перешли через слабый, почти незаметный в темноте ручей, даже не так, слабое подобие ручейка. Лесной ключ, огибающий мелкие камни, расположился между двумя холмами жесткой земли, едва прикрытыми травой. От ручья снова предстояло взбираться вверх. Блайт, так и идущий впереди, после последнего обмена любезностями, шел медленно. Со связанными руками его движения были неуклюжими и неповоротливыми. Тем не менее, развязывать его она не собиралась. Джемма начала взбираться следом, ухватившись за ту ветку, что выглядела понадежнее, и, отталкиваясь от камня под ногами, когда услышала. «Боже!» и чуть не врезалась в спину отшатнувшегося назад Блайта. «Что-то...» В первую секунду она тоже подумала. «Боже!» Ужас ледяной волной устремился вниз, замораживая легкие и солнечные сплетения. «Нет, дьявол, тебя побери! Нет!» «Это не... Это ведь...» Тело, висевшее впереди на вершине холма, казалось черным. Оно слегка покачивалось, и Джемма сморгнула, потому что очертания начали зерниться, расплываясь, и паника затягивалась узлом на шее. «Нет, нет, пожалуйста, черт возьми, нет!» Холодный приклад пистолета больно впился в ладонь. И это отрезвило. Потому что следом она осознала. Действительно, нет. Тело, висевшее черным пятном, потеряло объем, стоило Джемми сделать пару шагов вперед. Еще несколько мгновений — И иллюзия потеряла силу. То, что выглядело повешенной фигурой, на поверку оказалось сломанной и неудачно висящей веткой в ворохе листвы. Настолько неудачно, что это наводило на подозрение. Когда они были ровно под деревом, Джемма протянула руку и сильно зло дернуло обломок ветки. Раздался громкий сухой хруст, и скопище веток и листьев рухнуло на землю. «Этот лес!» — прорычала Джемма, пиная злосчастный ворох — «Этот проклятый лес!» «Игра воображения? Да черта с два!» «Мне жаль? Да черта с два тебе жаль, ублюдок!» «И ты, и это проклятое место залезли ей в голову!» Блайт стоял перед ней, вцепившись пальцами в кору дерева. Лицо у него было бледным и напряженным, но то, как он наблюдал за ней, неожиданно резануло Джейми по нервам. «Что?» Выплюнула она, в последний раз слушая, как хрустит несчастная ветка под подошвой кроссовка. «Номер удался?» «О чем вы?» Голос у него немного звенел. «Я не имею к этому никакого отношения. Это земля... Это ведь твоя земля!» Джемма зло взмахнула пистолетом в сторону Блайта. «Твоя чертова ирландская земля!» «Я никогда здесь не был, и вы это знаете. Ты живешь не так уж и далеко...» «И ты сверхъестественная тварь. Разве ты не должен был?» Джемма обвела пистолетом дугу вокруг. «Чувствовать, что за дерьмо здесь творится. Более слабые твари всегда обитают там, где кормится что-то большое. Их как магнитом сюда притягивает. Так что, ты не знаешь своих соседей?» «Я уже говорил. До этого года все было в порядке». Блайт гневно сощурился в ответ. «Пока не приехали вы и ваши люди, здесь никогда ничего не происходило». Джемма отрезала. «Не путай причину со следствием!» «Вы же их путаете», — продолжал напирать Блайт к ее удивлению. В его голосе была обида, злость. «Почему я не должен? Почему только вам разрешено швыряться обвинениями? Потому что я...» «Да, она его провоцировала». Но он не думал, что он действительно вскроется, как взболтанная бутылка с газировкой. Такой неожиданный напор заставил Джему слегка растеряться. Причина вышла правдивой, но совсем жалкой. «Потому что я, в отличие от тебя, человек!» «Замечательно!» Тут же, не давая ей одуматься, хлестка взвился в ночи голос Блайта. «А воины ведутся сплошь вампирами до да феями!» «Ты...» Его интонации крошились неожиданными эмоциями. «Если я не человек, то обязательно кровожадный монстр. Дети в Эфиопию умирают из-за меня, болезни, убийства, природные катаклизмы и катастрофы, массовые расстрелы и Третий Рейх. Вы такая умная и разгадали, что за этим всем действительно стоял я», — процедил он. «Принцессу Диану тоже на меня запишите». Они долго смотрели друг на друга. Джемма ничего не отвечала. Блайт не открыл ей глаза на какую-то глобальную истину, Да и на такое откровенно примитивное манипулирование совестью из них всех попался бы только Норман. Но зато Джемма, кажется, действительно вскрыла своими подначками что-то интересное. «Ладно, все это очень душесчипательно», — наконец вздохнула она, качая головой. Блайт открыл рот, интересно, это они так за несколько суток его довели или он по жизни вспыльчивый, но Джемма перебила. «У меня нет на это времени», — Я должна найти Нормана, живым. Так что отложим эти этические дебаты и шагом марш. Блайт несколько мгновений продолжал упрямо смотреть ей в глаза, но затем угрюмо подчинился. Конечно, Джемма всегда выигрывает. Она бросила последний взгляд на груду листьев и пошла прямиком за ним. И добавила в спину. Хотя пассаж про принцессу Диану мне понравился. Полтора часа блужданий почаще чаще ровным счетом ничего не дали. Время заканчивалось, они условились встретиться у машины через четыре часа. Ни единого следа Нормана. Тревога мучила изнутри, острыми зубами прогрызая себе дорогу к мыслям. «Здесь, в таком месте, в одиночестве, без оружия, без боевой подготовки, это ты взяла его с собой, это ты не оставила его в гостинице». «Можно задать вопрос?» спросил Блайт, не оборачиваясь. Они взбирались на пригорок, он шел выше, и голос у него был уставший и слегка запыхавшийся. «Или вы снова выйдете из себя?» А он быстро схватывал. После Блайта на земле оставались крошечные пятна, которые в свете фонарик оказались черными. За пределами белого ореола их не было видно на земле. Капало с рук. Бечевка одновременно и натирала, и сжигала, Таковы уж ее запечатывающие свойства. Джемма глядела на маленькие пятна, поднимаясь по склону вслед за Блайтом. Сейчас ей не требовалось даже смотреть на него. Достаточно было просто идти по этим следам, словно по хлебным крошкам. «А ты, оказывается, из болтливых?» — пробормотала Джема, сверяясь с компасом и подсвечивая себе фонариком. «Да, супрессия в зоне высокая, но без магнитных аномалий. Стрелка исправно показывала на красную «Е». Именно на восток они и направлялись. Нужно найти Нормана и проанализировать все данные, доступные им без техники, зафиксировать все. Нужно найти Нормана». «Так что?» — когда Блайт ничего не ответил, спросила она, убирая компас. «Ты хочешь пить, есть, начать дискутировать о правах ирландских тварей, или тебе приспичило отлить? Говори, раз уж начал». «Я хотел спросить» он оступился и схватился за толстую ветку. «Сколько сейчас времени?» «Купи себе свои часы и смотри там». Осталось два вопроса. «Я что, не упоминала, что у тебя лимит?» Блейд ничего не ответил. «Может быть, устал от ее блистательного остроумия? Ну да, некоторые считали его неуместным, но это их проблема, а не ее. Или просто устал?» Джемма могла его понять. «Здесь выматывало все». Тишина, в которой каждый шорох казался подозрительным. Темнота, в которой притаилась опасность. Буреломы. Сросшиеся непроходимые заросли, которые они вынуждены были обходить. И даже сама земля то и дело дыбилась под ногами и заставляла тратить силы на бесконечные подъемы и спуски. Норман, дитя Сиэтла, земляк Нордстрема, Майкрософта и Амазона. Черт, он даже не уважал города без велосипедных дорожек. Он бы здесь и пару часов не протянул. Так, ладно. Джемма тяжело выдохнула, и выдох осел в фонарном свете белой дымкой. Холодает. Нужно возвращаться. Остановка пять минут, а затем... Джемма сделала еще шаг, и на земле под ногами не обнаружила кровавых капель. Только что были, и внезапно закончились. Когда она подняла фонарик, спины Блайта впереди нее уже не было только лес, черный, тихий и неожиданно мертвый».